Студия «Ардис» представляет Матильда Стар. Академия мёртвых душ. Книга первая. Читает Наталья Штин. Пролог. Шёл снег. Сыпал сверху из непроглядной черноты крупными хлопьями. Вспыхивал в ярких отцветах гирлянд, мягко ложился на плечи и шапки. Редкие прохожие были похожи на сугробы, торопливо перебегающие с места на место в свете фонарей. Девушка в тёмном полушубке и шапке-наушниках шагала к переходу и торопливо говорила в свою гарнитуру. «Конечно, я приду. Да, я уже в пути. Минут через двадцать буду у тебя. Нет-нет, Новый год можно праздновать где угодно и с кем угодно. А день моего восемнадцатилетия мы будем встречать вместе». Она улыбалась. Было видно, что собеседник ей очень приятен. а разрумянившиеся щёки показывали, что даже более чем просто приятен. «Каждый, кто родился в десять минут первого, имеет право именно встречать день рождения». Она звонко засмеялась и поскользнулась на присыпанной снегом ледянке, да так, что едва удержалась на ногах, неловко взмахнув рукой. Но даже тогда не прервала разговор. «У меня есть кусочек торта». Улыбнулась она, и хотя тот, с кем она говорила, никак не мог её видеть, покачала сумкой в доказательство. Затем замолчала, выслушивая собеседника, и, изордевшись, ответила тихо. «И я тебя». «Очень. Скоро буду. Жди. Ты ведь уже поставил чайник?» Продолжая болтать, она шагнула на занесённую снегом зебру пешеходного перехода. Огромная фура с грохотом летела по скользкой дороге и отчаянно сигналила. Но девушка в шапке-наушниках теперь радостно смеялась чему-то, что говорил её собеседник, и ничего не услышала. «Что вы наделали?» Несмотря на крики, вой сирен, шум, молодой голос был так хорошо слышен, словно звучал в полной тишине, и звучал испуганно. «Ей не время было. Сегодня точно нет». Тот, к кому он обращался, ответил не сразу, но его голос был хриплый и уверенный. «А через два часа ей исполнилось бы восемнадцать, и тогда бы она не смогла». Что именно она не смогла бы, он не сказал. Видимо, обоим это было хорошо известно. «А кто сказал, что теперь сможет? И вообще, это нарушение, это...» — задохнулся первый голос, звонкий, и почти мальчишеский. «Да вы представляете, что с нами сделают?» «Только если узнают. А откуда они узнают, если мы никому не скажем?» Повисла долгая пауза, словно бы один из говоривших обдумывал сказанное. «Она должна была жить!» упрямо произнёс первый голос. «И «Ещё целую неделю?» с усмешкой произнёс второй. «Вот радость-то! Через неделю вероятность гибели 85 процентов!» «85 — это не 100!» не сдавался первый. «Восемьдесят пять — это почти сто!» «Хватит болтать! Пора убираться отсюда, пока нас не заметили!»